Проект четвертый. Плотины. Как раз тут проект, на который давно израсходованы все антропоморфические сравнения, все хвалебные эпитеты. В Америке, говорят, у бобров есть плотины высотой 4,5, а длиной 652 метра. Работая сообща, бобры сваливают посреди реки стволы деревьев, камни, ветки, ил, чтобы образовался островок. Потом по сторонам островка, по направлению к берегам, складывают годный для запруда материал, заплетают ветками, обмазывают илом глины, подпирают кольями, распорками из бревен, нередко уперев их одним концом в плотину, другим в дерево напротив. Складывают и плетут, пока не достигнут берега. Вода идет вширь и вверх, переливается через край, делает промоины Но упорно строители таскают, плетут, наваливают, замазывают. Глядишь, уровень воды поднялся, Блистает спокойной гладью, а излишки ее выливаются по надежному стоку из плотно сплетенных ветвей. Такой сток реке не размыть. Одной плотины мало. Не могут бобры равнодушно смотреть, как бесполезно утекает куда-то драгоценная влага. Ниже по течению строит еще одну, потом еще, еще. В результате... Целый ряд прудов, как ступени большой лестницы. А еще лучше сравнить их со шлюзами, со ступенями бьефов. Иногда, не сразмерив свои желания с планами человека, Бобры захватывают под водоемы обширные луга с ценными покосами. В Америке подобные случаи настолько участились, что люди вынуждены были применять взрывчатку. Однако бобры быстро восстановили разрушенные. Тогда вместо динамита пробили плотины дренажными трубами, то есть дополнительно к стоку, достаточному, по мнению бобров, добавили еще один или два. На этот раз сказали фермеры. «Окей!» okay. и возрадовались. Но здесь самое время вернуться в национальный парк Бруси к обещанному рассказу об опыте Ришара. По примеру американцев, он пробил под плотиной дыру и пропустил сквозь нее дренажную трубу, довольно длинную, так что входное и выходное отверстие оказались на порядочных расстояниях по обе стороны плотины. Вода стала убывать, бобры засуетились. Вначале они кинулись надстраивать сооружение сверху, заделали все стоки, но вода все уходила. Тогда ненужную работу бросили и догадались-таки, что во всем виновата труба. Решили заделать входное отверстие, но там оно было не одно. Кроме основного открытого зева, Ришар просверлил в трубе несколько боковых дырок. Эти дырки бобры не смогли заделать. Большую заткнули, а все, что лепили, на маленькие боковые вода смывала. Работу бросили. Зоологи наблюдали за животными из укрытий, смотрели и забавлялись. Очень потешно ходили бобры взад-вперед, высматривали, чтобы еще такое сделать, точно про рабы на месте будущей стройки. Сообразили бобры заткнуть и другой конец трубы — Но там течение, разогнавшись по трубе, было слишком сильным, и все, чем затыкали, сносилось моментально. И эту работу бросили, и все-таки вышли из положения. Выстроили плотину, которая обогнула нижний выходной конец трубы. Раз уж вода льется, так пусть льется в наш новый пруд. Можно ли после этой истории сомневаться в том, чтобы обрыть действительно инженеры? Кстати, зимой бобры спускают часть воды из-за пруд, чтобы подо льдом образовались пустые пространства. Там между льдом и водой резвятся и кормятся. И еще бобры одной семьи уживчивы, мирны, любят даже повеселиться, поиграть. Самец обычно всю жизнь живет с одной самкой, хотя порой и других холостых не упускает. Но с чужаками бобры бесцеремонны, в особенности если кормного участка и воды самим едва хватает, или если все самки давно просватаны, дерутся жестоко. И вот при такой-то, мягко говоря, непреклонности, когда наступает засуха, и мелеют водоемы, бобры собираются вместе, где еще осталась вода. Не дерутся, и хозяева не гонят гостей. Засуха — беда общая. Мясо у бобров съедобное, ценится людьми и касториум, или бобровая струя, помогавшая будто бы в старину от разных недугов. Поручик и кавалер Казьма Прутков, когда почувствовал себя нездоровым, вспомнил о ней. — Сегодня не поеду на развод, у меня немного болит живот, даже с трудом на ногах стою, принеси мне бобровую струю. А моряки уверяли, что бобровая струя помогает и от страшных спрутов, отпугивает, если растворить ее в воде. Ныне подобные легенды опровергнуты просвещенной наукой, но в медицине и особенно в парфюмерии спрос на касториум еще есть. Будьте как дома. Первое знакомство Андатры с нашей страной произошло в знаменательном для нее месте на Соловках. Туда, на Большой Соловецкий остров Белого моря, в 1928 году, явилась она как иммигрантка из Северной Америки. Остров был для неё карантином, который полагается пройти пришельцу, прежде чем свободно ступить на земли большой страны. Но Андатра на Соловках, а затем на острове Карагинском, близ Камчатки, повела себя вполне благонадёжно. Охотоведы обзавелись специализированными племенными фермами, расселили в разные края страны андатер и уже через семь лет появилась и новая охотничья специальность — андатролов. Сейчас у нас в год добывают больше четырёх миллионов шкурок. Во всем мире в иные годы больше семи миллионов, а в прошлом веке только на лондонских рынках продали 160 миллионов андаторовых шкурок. Весна на Соловках. Ночь отличается от дня лишь тишиной, молчанием озер и тенистых проток. раздвинешь заросли и Один шлепок, второй, третий. «Андатры, ныряя в воду, шлепают хвостами», — предупреждают товарищи «И неизвестно, кого предупреждает последняя замешкавшаяся зверюшка». Шлепнула. «Если же изловчишься подкрасться незаметно и бесшумно, то услышишь, как хрустят перегрызаемые стебли камыша или...» Рогоза, осоки, тростника, услышишь шелест, чавканье и даже скрежет зубовный. Шумно едят андатры, обычно на берегу или на кочке, но едят и лежа на воде, приподняв для равновесия кончик голого, сжатого с боков хвоста. Андатра или мускусная крыса, в паху у нее мускусные железы, из-под семейства полевок, и внешне немного напоминает полевку. Размерами же далеко превосходит всех полевок. Она 35-сантиметровая, а если сухая, да распушилась на морозе, то так и кажется, что хватит на целую шапку. обманчивая конечно, впечатление. Самое же большое отличие от полевок – оригинальный хвост и задние лапки с перепонками. В Америке андатра обитает от Аляски до южных штатов США. На Ньюфаундленде другой вид того же рода, а во Флориде мускусная крыса из другого рода – неофибор.